Прошло еще добрые полминуты, прежде чем она медленно, как-то механически подняла лицо от стола и застыла опять, упершись бессмысленным взглядом в горшок с пересохшей геранью. Чуть намокшие от слез паутинки волос, прочеркивали на щеке три-четыре беспорядочных штриха. Аура, едва уловимой влаги, расходилась от нее волнами по комнате. — Не беспокойся, — сказала она, — реветь здесь никто не собирался. Я вытянул из пачки салфетку. Беззвучно высморковшись, она нервно убрала с лица налипшие волосы. — Я вообще-то собиралась уйти до того, как ты вернешься. Не хотела встречаться. Но потом, я вижу, раздумала — вовсе нет. Просто расхотелась куда-то еще идти. Но ты не волнуйся. Я уже ухожу. Да ладно, кофе хоть выпей. Под сводку дорожно-транспортных происшествий я отхлебнул кофе, затем взял ножницы и вскрыл два пришедших конверта. В одном извещении из мебельного магазина скидка на 20% при покупке в такой срок. Во втором оказалось письмо, читать которое не хотелось от приятеля,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 Она поставила чашку на блюдце и посмотрела мне в глаза. Интересно, я умру, ты так же напьешься? Пил я вовсе не из-за похорон, ну разве что первую пару рюмок. За окном разгорался новый день, новый и жаркий день. В окошке над раковиной заискрился далекий пейзаж, сбившийся в кучку небоскребы. Сегодня они сияли гораздо ярче обычного.